Схема стерилизаторов, имеет большую перспективу. Конечно, постоянно приходится думать, как бы не обидеть и полезных насекомых. И вот ученые углубились в изучение биологических реакций насекомых. У насекомых очень хорошо развиты органы чувств – осязание, обоняние, вкуса, зрения, слуха. Особенного совершенства достигли у них органы обоняния, Это особые обонятельные клетки, соединенные с окончаниями нервных волокон, расположенных на усиках, антеннах. У падальных мух на усиках насчитывается более 3500 таких органов обоняния, у оводов более 6000, а у рабочих пчел 12000. Обоняние у насекомых очень важный и притом, том надежный компас. Он помогает насекомым ориентироваться в сложной обстановке окружающей среды, находить пищу, места для откладки яиц, а самцам отыскивать самок. Причем в деятельности насекомых, как, впрочем, и более сложных групп животных, огромное значение имеет вырабатываемые особыми железами внешние секреции вещества, оказывающие специфическое воздействие на другие организмы, главным образом животных противоположного пола своего же вида. Советский ученый Киршинблат предложил называть эти вещества целлергонами, от греческих слов целе вдали и эргон действие действующими на расстоянии. В зарубежной литературе их называют еще феромоны. В процессе длительного эволюционного развития животных у них формировались органы и железы, выделение которых помогали им в осуществлении жизненно необходимых реакций. Результатом этого явились и железы, продуцирующие целлергоны. По своему биологическому действию целлергоны неоднородны, так как они бывают различного назначения. Так, одни из них. Привлекают особей противоположного пола. Другие стимулируют или тормозят развитие половых желез. Третьи обусловливают определенное поведение. Четвертые отпугивают врагов. Пятые парализуют добычу. Шестые помогают находить дорогу в гнездо и так далее. Особенно большое значение в жизни насекомых имеют вещества, привлекающие другой пол. Половые аттрактанты. от латинского «attractum» – «притягивать», «привлекать», или эпогоны от греческого эпагоны – «привлекать». Ничтожно малое количество этих веществ чутко улавливаются самцами насекомых на довольно далеком расстоянии. Не зря говорят, что язык запахов – язык любви у насекомых. По запаху аттрактантов самцы многих бабочек определяют местонахождение самки – за 2-4 километра, а самцы-бабочки-малый-павлиний-глаз отыскивают самку, находящуюся даже за 10 километров. Заметим, что антенны у самцов обычно развиты более сильно, чем у самок. У самцов-бабочек и шелкопрядов антенны широкие, перистые, а у самок узкие, тонкие. Путем кропотливых и сложных исследований удалось изучить состав веществ, Выделяемых самцами насекомых. Так в начале из брюшка 313 тысяч самок тутового шелкопряда было получено 1,6 грамма спиртового экстракта полового аттрактанта бомбикола. Позже из пахучих желез 500 тысяч самок тутового шелкопряда американские же ученые получили 12 миллиграммов пахучего вещества. Аналогичные работы проводились и с пахучими веществами, выделяемыми самками непарного шелкопряда. В течение 30 лет американский ученый Джекобсон с сотрудниками изучал природу этих веществ. Из 500 тысяч самок непарного шелкопряда они выделили 20 миллиграммов чистого вещества эпогона, назвав его гитолом. было установлено что количество гитола вырабатываемое одной самкой непарного шелкопряда равно примерно один десятой микрограмма и этого количества достаточно чтобы привлечь около миллиона самцов